Наш мир, аллея молодая, рос, Хор соловьев и болтовня стрекоз, А осенью безмолвие и звезды, И мрак твоих распущенных волос.